Глава 11 Великие времена наступили. Ранним утром этого дня граф Николас Фрошо, префект департамента Сена, верхом на статной лошади не спеша возвращался в Париж от своей любовницы, которую он содержал на загородной вилле в предместье Ножан. Настроение было великолепное. пение птичек сопровождало его всю дорогу. И впервые подумав о новом любовнике жены без неприязни, префект решил сегодня же обеспечить ему приличную должность в своей канцелярии. «Молодой человек стоит этого», — рассудил граф Фрошо. На улице святого Антония почти напротив лечебницы доктора Дебьюисона, Фрошо издали заметил верхового, скакавшего ему навстречу. Это был курьер префектуры. Что-нибудь экстренное, — обеспокоился Фрошо, для которого с этого момента пение птиц сразу же смолкло. Курьер передал записку от одного из приятелей Фрошо, и префект узнал, что его с нетерпением ждут в ратуше на Гревской площади. А в конце писульки стоял жирный постскриптум, вселивший в графа тихий ужас. Императора не стало. — Боже! Что будет теперь с нашей империей? — воскликнул Фрошо, потрясенный, и вонзил шпоры в бока лошади. Куда-то быстро прошли солдаты, во все горло распевая, «Нам, городским правлением, запас оружия дан для всех людей порядочных и честных парижан». Липкий комок грязи пролетел над головою Фрошо, и он поскакал дальше. Песня Санкелотов напомнила ему былое. «Боже!» — раздумывал он, прыгая в высоком седле — «Я ведь не молод. Неужели всю карьеру начинать сначала?» Он придержал свою запаренную лошадь возле казарм десятой когорты, где полковник Сулье. «Скажите, что я желаю срочно переговорить с ним о наведении образцового порядка». Ответ был для Фрошо обескураживающим. «Сулье не усидел дома». Он уже в ратуше Парижа готовит зал для размещения нового правительства. Разве вы не знаете сами, что великий час уже пробил? И префект Фрошо далее пустил свою лошадь шагом. В конце концов, можно неплохо устроиться и в республике. Министра полиции увели. И Лагори решил для начала обжиться в его кабинете. За тем самым столом, за которым герцог Рови Го совсем недавно дописывал свои депеши в Россию. — На лбу у министра, как известно, не написано, что он министр. Один лишь мундир закрепляет за человеком его высокое положение. Лагори был твердо уверен в успехе переворота. — Эй! — — Не знаете ли хорошего портного? — спросил он, уже начиная изнывать от трагического безделья. — Как же? — отозвался секретарь. — Мсье Пти-Пти шил еще на герцога отранского Герцог отранский это фуше. Пти — Пти-Пти был доставлен в кабинет министра полиции. Лагори издал первое государственное распоряжение. Мундир должен быть готов к полудню. Ну-ка, ну-ка, не трясись от страха, а сними мерку и живо принимайся за дело. Потом Лагори велел заложить герцогских лошадей в карету и поехал на Гребскую площадь в ратушу, где, по расчетам генерала, уже должны были собраться члены комиссии правительства Новой Французской Республики. С почетом встретил нового министра, салютуя ему шпагой. Лагори еще раз обозрел список лиц, подлежащих немедленному аресту. Арестован ли, дружок, этот негодяй Лапьер? — Я не получал такого приказа, — ответил Рынье. — Так поди и сразу арестуй его. — Слушаюсь, генерал. — Постой. — А префект Фрошо собирает комиссию? — Еще нет, генерал. Фрошо ночевал сегодня в Ножане, и его ждут с минуты на минуту. Он должен скоро подъехать. — Хорошо, — прикинул Лагори. — Я сейчас вернусь в министерство, а ты хватай этого живодера Лапьера. Холеные лошади герцога Ровиго развернули карету и покатили ее с Гревской площади обратно на набережную. Лейтенант Ренье взвел курок пистолета и поднялся в канцелярию префектуры, где свора чиновников шалела от непонимания событий. — Господа! — привлек их внимание Ренье. — Кто среди вас по фамилии Лапиер? суда его, живого или мертвого? Чиновники, не стройной толпой, отхлынули к окнам, похожие на скромных барашков, завидевших голодного волка. «Лапьер! Помахал Ренье пистолетом, и толпа стала рассасываться перед ним, образуя трагическую пустоту вокруг затравленно глядевшего молодого франта в сиреневых панталонах. Чиновники выдавали его с головой, только пых не трогали. «Иди-ка сюда, меляга Лапьер!» — поманил его Ренье. Но Лапьер вдруг рванулся вперед, панически вытянув руки, И сиреневые панталоны мигом исчезли из канцелярии. «Стой!» — Ренье припустился за ним. Коридор кончался тупиком. Но быстро настигаемая жертва толкнула боковую дверцу. Ренье лишь успел заметить широкую фаянсовую вазу, расписанную нарциссами, назначение которой понятно каждому, и задвижка щелкнула изнутри из за двери слышали заклинания Лапиера. «Клянусь», — бубнил он, — «я ни в чем не виноват. Я всегда был недоволен этим сатрапским режимом императора. Не преследуйте меня, лейтенант, я взволнован и не могу оправдаться». «Вылезай сюда», — говорил Ренье Силес выломать дверь нужника. «Не позорь себя. От меня тебе не уйти, черта с два» ла уже баррикадировался изнутри чем-то тяжелым. При этом он громко плакал, оправдываясь. — Хватайте подлинных врагов нации! — кричал он. — А чего вы ко мне-то прицепились? Впрочем, на Гревской площади граф Фрошо отчасти успокоился. Его ждут. Без него не начинают. Значит, он нужен стране. Он еще незаменим префект важно вступил в канцелярию господа уверенно начал он я этого давно ожидал поход в россию не мог кончиться иначе но мы остаемся на своих местах дабы исполнить гражданский долг перед нацией перепуганные чиновники сообщили ему что недавно приезжал некий лагори который кто приезжал — не понял их Фрошо. — Генерал Лагори. — Я не знаю такого. — Лапиера, — потребовал он. — ко мне лапьера и сейчас все сразу выяснится. Ему объяснили, что господин Лапиер, правая рука Фрошо, закрылся в туалете префектуры и не желает вылезать оттуда. — Что за фронт? — возмутился префект, и решительно отправился выручать своего любимца. Он долго барабанил в двери. — Это я, префект Фрошо. — Имейте мужество открыть двери. Подошел с пистолетом Ранье и грубо вмешался. — Занято. — После него я, а ты за мною. — Помилуйте. — Как вы смеете? Я граф Фрошо. Проваливай. — Третий лишний лапьер вы меня слышите?» — взывал Фрошо. «Да, господин префект, я слышу, что этот жестокий человек не уходит отсюда, а мне не оправдаться. Буду требовать открытого суда с адвокатами и представителями сословий». Фрошо в раздумье постоял перед дверью нужника. — Ничего не поделаешь, милейший Лапьер, вам придется потерпеть, пока все разъяснится. Желаю мужества. В кабинете графа поджидал бравый Сулье. — Наконец-то и вы, — обрадовался он, — такие великие события, что я не мог оставаться в постели. Да, — Да-да, конечно, — подхватил Фрошо. Каждый честный патриот Франции на вашем месте поступил бы точно так же. Надеюсь, вы уже получили адрес на свое имя. — Я только что вылез из седла, — ответил ошеломленный Фрошо. Адреса не получал. — но сейчас же велю предъявить таковой, если он на мое имя. Впрочем, это и не обязательно, — успокоил его Сулье. Великие времена наступили. И вот прочтите этот приказ я нахожусь здесь чтобы охранять вас и ратушу чтобы собрать побольше стульев для размещения нового правительства хорошо прочел бумагу но вместо привычной подписи коменданта гюлена вдруг заметил росчерк мале молле а где же гюллен говорят убит наповалке Простите, а этот мален не тот ли? Опасный заговорщик. Впрочем, угодливо-торопливо добавил Фрошо, к этому человеку я давно питаю самое искреннее уважение. Да, это тот самый Мале. Ныне он комендант Парижа и гарнизона, временный командир первой дивизии. Сулье на минутку покинул кабинет. Фрошо перечитывал приказ заново, но тут вбежал запыхавшийся курьер префектуры. «Господин Фрошо, с вами желает говорить министр полиции? Просите же, немедленно!» Префект департамента Сена встал из-за стола и заранее направился к дверям, чтобы встретить столь высокого гостя, но он так и застыл в неловком поклоне. Перед ним стоял не герцог Ровиго а совершенно незнакомый человек. Правда, в петлице его сюртука броско выделялась ленточка почетного легиона, и поклон графа таким образом все же не пропал даром. «Вы ошиблись», — улыбнулся ему этот незнакомец. «Я лишь врач Министерства общей государственной полиции, доктор Рену». «Нет, нет, успокойтесь». Я прибыл сюда лишь за тем, чтобы узнать, не скрывается ли у вас в ратуше герцог Ровиго. Минутная пауза. Немая сцена. «Простите меня», — продолжал рену — «я по вашему лицу уже догадался, что министра здесь нет. Но меня послала сюда герцогиня Ровиго. Она в отчаянии». «Что же случилось случилось?» Сегодня на рассвете министр полиции был похищен из своего дворца. Его нигде не могут отыскать. Фрошо схватился за голову. «Боже мой! Мы уж не так молоды, чтобы испытывать подобные катаклизмы политики. Что же нам делать?» Пятясь к дверям, доктор Рену откланялся. «Позвольте мне продолжить поиски министра». «Конечно», — рассеянно отозвался Фрушо, — «и не забудьте выразить герцогине мое душевное соболезнование, более я ничем не могу помочь, но я всегда, запомните, я всегда готов к любым услугам его высокопревосходительства, герцога ровиго герцог Рови го Наспех одетый, восседал посредине наемного кабриолета. Слева от него сидел бранчливый генерал Гидаль. Справа — не слишком-то трезвый кучер. — Вы обещали доставить меня в Сенат, — намекнул Ровиго с опаскою. — Но тогда не лучше ли сразу завернуть налево? — Сначала, — ответил Гидаль. Ты посидишь у меня в лафорсе на гороховой диете, а сена-то тебе и не нюхать. Впереди кабриолета выступали солдаты с оружием. варьер следовал прикрывающий с тыла пикет когорты. Заворачивай, — велел гидаль кучеру, — что ты пьешь, приятель, с утра? Дай-ка и мне хлебнуть. Встречая на улице знакомых, Гидаль широким жестом приглашал их к обеду, в гости. Так он был уверен в успехе переворота. Кабриолет, развернувшись, выехал на набережную Люнет, где находилось Министерство юстиции. И здесь герцог Ровиго совершил ошибку, которая едва не стоила ему жизни ой Стой!», стой — закричал ему гидаль но министр полиции вырвался из экипажа, со всех ног кинувшись бежать под защиту имперской юстиции. Солдаты арьергардного пикета бросили за ним с воплями «Держи его! Французы, держите!» Прохожие приняли самое активное участие в погоне за министром. Чей-то возглас из толпы был подхвачен другими. «Вора, держите! Хватайте, вора!» Герцога сбили с ног. Избитый и сильно помятый, как вор, министр полиции был тут же возвращен в объятие Гидаль. Ворота тюрьмы Ля Форс» гостеприимно распахнулись. «Здорово, майор!» — весело сказал Гидаль. «Надеюсь, ты не откажешь в приюте» этому человеку. Майор Дебюгонь невольно съежился под взглядом арестованного министра. Перестрелка глазами длилась недолго. — Вы слышали приказ, майор? — надменно вопросил его герцог. — Так исполняйте, что вам велит новый министр. Сопровождая Ровиго, комендант сообщил, что Паськье, И де уже давно сидят в камерах, как голубки в клетках. Так что, увы, не первый, — утешил его тюремщик. В ответ герцог Ровиго злобно огрызнулся. — Не первый. Зато, надеюсь, буду последним. Не знаю, что из этого выйдет, но безумие должно кончиться. Он высидел в камере минут пять и стал дергать шнурок сонетки, срочно вызывая коменданта Ла Форса. Майор Мишо де Бюгонь не замедлил явиться. «Что вам угодно, сударь? Параша поставлена. Открой двери!» — строго повелел герцог. Майор открыл камеру и сам вошел внутрь. Щупая оторванный в уличной свалки ворот мундира, герцог Ровиго сказал... «Есть ли в тюрьме такая секретная камера-одиночка, которую не сразу отыщут посторонние?» «Есть. В ней когда-то сидела принцесса Ламбаль, в ней сидела генерал Мале. Переведи меня туда. Как можно быстрее». В новой камере герцог ощутил себя уверенней. Кулаком он обстучал массивные шаги, обитые листовым железом двери. — Как раз то, что мне сейчас требуется, — сказал он. — А теперь слушай. Принеси мне еды со своего стола. Запри за мной двери. Поставь бутыль с водою, а ключи от камеры забрось куда-нибудь подальше. Есть ли во дворе колодец? — Бездонный, сударь. — Вот и отлично. Забрось ключи в этот колодец. Мишода Бюгонь в точности исполнил приказ. Потом, крадучись, вышел на тюремный двор и, воровато оглядевшись, закинул ключи в мрачную скважину древнего колодца. — Ну что ж, теперь можно и позавтракать, — решил герцог Ровиго с большим аппетитом, вгрызаясь в сочную куриную лапку. Он плеснул себе вина, поднял кружку. — За ваши успехи, генерал Малле. Не знаю, как вы, но я уже в безопасности. Теперь в опасности вы, генерал Малле. Чего же боялся он? Народа, естественно. Глава двенадцатая Да здравствует император! Малеза сел в кабинете Дузе, суммируя сведения о событиях, поступавшие от исполнителей его приказов. Заговор разворачивался весьма успешно, по плану. Опасные лица уже находились под замком. Гарнизон подчинился новой власти. государственная машина начинала вращать колеса истории в обратную сторону. — Бокке Ямпе, — сказал моле проверь, арестован ли капитан лаборд Меня эта гадина все еще тревожит. Стремительно покинув кабинет Дузе, капитан Лаборт в нерешительности задержался на парадной лестнице штаба присматриваясь ко всеобщей суматохе. Вдруг он случайно заметил инспектора парижской полиции Фавье. Сержант десятой когорты, стоя в дверях подъезда, не пропускал Фавье в здание. Лаборт, поразмыслив величавой поступью, спустился вниз. — Фавье! — Ради чего вы сюда пожаловали? — Необходимо... — Срочно выписать ордер на арест английского шпиона, но этот сукин сын ночью уже смотался из Парижа, а меня, как видите, почему-то не пропускают. Лаборт властно и резко приказал. — Сержант, не задерживайте человека, находящегося при исполнении государственных обязанностей. Пропустите его. Офицерский шарф. Авторитетный голос все это подействовало на сержанта, и он откинул штык своего ружья, пропуская Фавья в помещение. И с этого момента события в Париже стали разворачиваться совсем в другом порядке. "Следуйте за мной", решительно велел лорд-инспектору, быстро увлекая его в глубины кривых коридоров штаба. В укромном месте где их никто не мог видеть, капитан Лаборт торопливо изложил перед Фавье свои соображения. Смерть императора — главный козырь в руках заговорщиков. Может быть, это и правда, что императора не стало, но эти люди ввергают Францию в ужасы республиканского правления. Так сразу понял его Фавье. Но что же можно требовать сейчас от меня, если Париж уже весь в паутине заговора? Требуется лишь твердость духа. а вот ты где! — раздался голос. Их настигал разгневанный Боккиямпе с обнаженной шпагой. Лаборт ударил корсиканца ногой, выбив оружие. Фавье накинулся сверху, зажал Боккиямпу рот. — Что? — Что с ним делать? — просипел он. — Сегодня я выскочил из дому, не захватив наручников. Может, прикончим его? — Вот шарф. Вяжите, — велел Лаборт. — Вяжите сами. У вас это всегда лучше получалось. Совместными усилиями они перетянули корсиканца крепкими узлами, затискали в рот плотный кляп. Забросив связанного боки Ямпы в одну из пустовавших комнат штаба, полной отчаяния и решимости, они стали подниматься по лестнице. — Начнете вы, Фавье, — диктовал Лаборт, — а я вас поддержу. Только не давайте Мале говорить, его речь всегда убедительна, и тогда солдаты выбросят нас с балкона на площадь. Впрочем, солдаты и оставались внизу, на площади, и уже не могли вмешаться в заговор против заговора. Малей сидел напротив генерала Дузе, когда двери распахнулись, выбитые ударом ноги, и в кабинет ворвались Лаборт и Фавье. Инспектор полиции Фавье уверенно заявил, мале всего два слова». — Каким образом? Ты очутился здесь, а не в пансионе доктора Дебюйсона. — Почему ты не в больничном халате, а в этом мундире? Дузе с робостью поднимался из-за стола. — Но я, позвольте, но моя честь... — Сидеть, черт побери! — резко оборвал его Фавье. — Ваше поведение тем более странно. — Вы оправдаете его? если сразу же велите солдатам арестовать генерала мале Громадный абажур лампы, брызнув осколками, разлетелся в дребезги. Потоки чернил хлынули вдоль стола. Короткое замешательство, то, что нужно сейчас. Генерал мале уже стоял возле камина, прижавшись спиною к решетке, расписанной порхающими пчелами, наполеоновской символики. «Не с места!» — грозно произнес он. Грянул выстрел. Над головой Лаборда пуля разнесла курчавую голову мраморного купидончика. «Караул! Сюда!» — завопил Фавье. «Скорее!» Рука Мале потянула за другим пистолетом. Но этот жест отразился в зеркале. И Лаборд перехватил его руку. «Драгуны! Ко мне на помощь!» — звал капитан. Малес бил его с ног. Локтем высадил стеклянные двери на балкон. Он не боялся прыгнуть со второго этажа прямо на Вандомскую площадь. Но в кабинет уже ворвались драгуны. Падая на пол, генерал увлек за собой и драгун. С грохотом рухнула каминная решетка. На ковер посыпались горящие угли. По комнате плыл сизый чад. «Драгуны», — сказал Мале, — «ваш император убит!» «Не верьте», — возразил Фавье. «Мале давно безумен, он говорит неправду». Это маньяк, помешавшийся на якобинстве. Прочь руки, — еще сопротивлялся Мале. «Лаборт, ты арестован мною, а я комендант Парижа и всего гарнизона». «Заткните ему глотку!» — неистово горланил Фавье. «Не слушайте, что он болтает! Он заговорщик и враг нации!» В кабинет нечаянно вбежал Рато. «Кто посмел говорить о заговорщиках?» — запальчиво произнес юноша, обнажая тонкую шпажонку. Лаборт звал на помощь жандармерию. «Что вы раскисли?» «Скрутите и этого безумца тоже!» «Разве не видите, что он эмигрант и разбойник из шуанов?» Жандармы свалили рото, затиснув в рот ему конец шарфа. Малея в бешенстве отшвырнул от себя драгун. «Убирайте, с меня-то вам вязать не придется!» Его отпустили, и он сразу посмотрел на часы. «Что ж, и на этот раз сорвалось тоже!» Однако Париж на целых три часа все-таки был нашим Парижем. — Замолчите, безумец, — призывал Фавье, — не губите себя далее словами. Или одной тюрьмы вам еще мало? Вы, кажется, захотели эшафота, чтобы чихнуть в мешок. Мне ли сейчас думать о своем спасении? откровенно засмеялся мале верьте это еще не конец скоро сюда явится одноглазый кутузов с казаками и они доломают в париже то чего не удалось за эти три часа сломать мне поберегите красноречие для суда посоветовал ему ла для вашей комедии но я сказал все «Дикси» — «Дикси» — латинский «я сказал, я закончил». Народ Парижа стал собираться на площади, толпясь за линией оцепления, и генерал Мале вздохнул с огорчением. «Теперь уже поздно. Надо было раньше» деятельный лаборрт отправил скорохода с приказом в тюрьму лафорс чтобы срочно освободили министра полиции и его чиновников демара и паське были выпущены сразу но герцог крови го пережил еще немало скверных минут услышав грокот взламываемой двери Савари вспомнил свои молодые годы, когда патриоты врывались в тюрьмы, чтобы прикончить неугодных народу узников. Неужели и он пропадет в этой камере? — Где комендант? — орал герцог через двери. — Позовите майора! Я вынужден защищаться! Я здесь, уже здесь! — услужливо отозвался Дебюгонь. — Вам ничего более не угрожает! но ключа от камеры у меня действительно нету. Нырять в колодец я не стану, но обещаю вашему высокпревосходительству сыскать проворного слесаря. Мале был уже под арестом, хотя сеть заговора, раскинутая им над Парижем, была еще крепка. Расставленные по своим постам солдаты и десятые когорты продолжали оказывать сопротивление. Освобожденный из тюрьмы Паскье подъехал к зданию префектуры, рассчитывая на почетную встречу, но солдаты прикладами ружей вытолкали его обратно на улицу. Пошел прочь, изменник, оскорбляли его. Паскье перебежал улицу и спрятался в аптеке. Знакомый фармацевт угостил его каплями для успокоения нервов. — Выпейте, сударь, эти капли... Освежают дыхание. Государственная машина империи Наполеона, который так любил хвалиться ее совершенством, была засыпана песком. Отдельные части ее уже развалились. Другие по привычке еще вращались, но со страшным скрежетом. Наполеон позже и сам признал это. «Я думал...» Моя империя покоится на гранитном фундаменте, а на деле оказалось, что я все эти годы жил в кратере вулкана. Учреждения империи потеряли свое былое значение. Титулы не оказывали на людей своего прежнего влияния. Играф Реаль, бывший кабинец, а ныне член Государственного Совета, никак не мог проникнуть в здание ратуши. «Лейтенант», — убеждал он стражу, — «я граф Реаль. Неужели вы не знаете меня? В любой книжной лавке вы можете купить гравюру с моим прекрасным изображением». Лейтенант Ренье отвечал со смехом. «Но теперь нет графов. Послушайте, ведь вы из десятой когорты». «И когорты тоже нет», — отвечал Ренье. «Как же так?» — не мог опомниться Реаль. «Императора нет, герцога нет, когорты нет. Что же осталось от Франции?» «Осталась Франция!» «А кто же теперь?» «Я в этой Франции. Вы только гражданин Франции. Благодарю вас. Я немного разобрался в этом» но мне нужно исполнить поручение его превосходительства. — Убирайся отсюда, — вспылил Ренье, — ты уже надоел мне. — Я же сказал тебе, что республика не терпит никаких превосходительств. Все равны и все граждане. Заговор не был еще убит. Заговор где-то даже продолжал развиваться. И Париж слышал стрельбу. Капитан борт мчался через площадь, а вдогонку ему летели шипящие пули. Заскочив в подворотню, он развел руками. — Теперь я ничего не понимаю. — Кто там стреляет? — спросили его. — Не знаю. — Но это из здания префектуры. — А мне надо срочно повидать Фрошо, чтобы тот не наделал глупостей. — Граф верит всему, что писано на казенной бумаге и скреплено печатью. Да, именно здесь, в префектуре Парижа, из последних догасающих искр заговора, готов был вспыхнуть грандиозный пожар. Все объяснялось очень просто. Когда доктор Рену покинул кабинет префекта, Фрошо из полученных бумаг уяснил для себя, что с империей покончено. А сам он избран в состав нового временного правительства. Это его очень обрадовало. «Меня не забыли, и очень хорошо!» И он двинулся напролом. Бюрократ до мозга костей, приученный не думать, а лишь повиноваться, Фрошо невольно для себя ковал железо, разогретое генералом Мале. Времени на размышление не оставалось, тем более, что полковник Сулье был весьма ретив в исполнении приказов. «К девяти часам, — твердил он, — правительство должно открыть заседание. Как лучше оповестить об этом народ? Я думаю, на батом, со всех церквей Парижа». Сулье в возбуждении потирал руки. «Представляю, как заухает колокольня Нотр-Дам!» «Однако», — суетился Фрошо, — «нам следует поторопиться, ибо любое промедление может вызвать волнение в Париже. Велю сразу открывать для депутатов парадные залы». Сулье порывался грянуть над Парижем грозным набатом. «Колокольный звон я беру на себя», — обещал он. — День еще только начался, — жаловался Фрошо, — а я не чую под собой ног. — Боже! — вдруг вспомнилось ему, — а какой чудесный рассвет был сегодня в Ножане! Он вышел в соседнюю комнату, присел на сафу чтобы сменить сапоги на туфли, и тут к нему подошел один канцелерист Ваше сиятельство, вы не ошибаетесь в чем? У подъезда снова вспыхнула стрельба. Знающие люди поговаривают, будто император нарочно и устроил этот заговор, чтобы проверить, насколько мы ему преданы. — Вы старый фабулист! — отмахнулся Фрошо. Переобувшись, он вернулся обратно в свой кабинет, когда обстреленный капитан Лаборт уже проник в здание префектуры и теперь ругался с упрямом Сулье. — По приказу министра Дажана, — настаивал Лаборт, — ваша когорта более не охраняет государственных зданий. Граф Фрошонова стрел чуткое ухо. — Как бы не так, — бруезжал в ответ Сулье. — Да, Жан, да будет известно уже, не министр. Его заменил генерал Гидаль. Фрошо собирался поддержать Сулье. Но случайно вошел секретарь герцога Ровиго, и Фрошо кинулся к нему. — Вот и вы, Соланье, у меня голова кругом идет. Может, хоть вы скажете, подтвердилась ли эта ужасная новость? — Что за новость? — О гибели нашего императора. Это ложь. Ничего подобного. Значит, он жив? уверен ли вы в этом? Несомненно. Но полковник Сулье еще не сдавался. Кому верить, — рычал он из угла кабинета. Вот у меня приказ. Убедитесь сами. Читайте. Ну! — Вам всучили подделку, — ответил Лаборт. Мале старый и опытный мистификатор, только и всего. Граф Рошо вдруг вспомнил, сколько он совершил сегодня преступных ошибок. И он широко открыл рот. — Да здравствует император! — закричал граф глядя в лицо капитану Лаборду, чтобы тот запомнил его восторг. Сулье порывался что-то сказать о колокольном звоне над Парижем, но Лаборду этот дуралей уже надоел. «Смиритесь перед очевидностью», — сказал он. «Вам и без того будет трудно реабилитировать себя». Распахнув окна, Граф Фрошо обратился к парижанам. — Французы, наш великий император бессмертен. Тревожные слухи, возмутившие вас, порождены врагами порядка. Весть о гибели императора провокация. Возвращайтесь к своим обычным занятиям. Каждый француз да останется на своем посту. Сулье, опустив плечи, направился к дверям. «Куда вы, полковник?» — остановил его Лаборт. «А что?» — повернулся к нему Сулье. «Ну, по-моему, вы и сами должны догадаться, что следует сейчас сделать Ну-ка, начинайте просить о пощаде». Сулье отцепил от пояса шпагу и брякнул ее на стол. «Я не боюсь смерти. Достаточно послужил Франции, пора и на покой». Но все-таки в этом, наверное, моя единственная ошибка. Я ведь так и не понял, что же случилось с нами. Инспектор полиции Фавье подошел к генералу Дузе, впавшему в столбняк, и вытер пот солба генерала. «Я выручу вас». — напрямик сказал он, — но для этого вы должны слушать меня и повиноваться мне. Дузе поднял голову, но опустил глаза. — Говорите, — согласился он заранее, — покажите сейчас, моле, войскам и народу. Я мог бы и сам это сделать, но мы предпочитаем оставаться в тени. Вас же знают парижане. И они любят вас как старого драбанта а что я скажу народу ну вот от ваших слов и будет зависеть ваша судьба не торопитесь генерал прежде подумайте мале и капрал рото были выведены на балкон площадь волновалась под ними сдавленная отрядами жандармерии сгорбленный дузе обнажил голову ты «Прости меня, мале», — успел шепнуть он. «Ничего, не ты, так другой. Мне все равно». «Честные парижане», — начал Дузе хрипло, — «вот они, эти отщепенцы нации, эти враги законности и порядка! Слава Всевышнему! Император жив!» «И да здравствует император!» До балкона долетали возгласы бонапартистов. «Расстреляйте их! Сразу! Немедля! Нет, на гильотину их! А лучше зашить в мешок и в сену!» Капрал Рато не выдержал угроз. По-мальчишески всхлипнул. «Брат мой!» — сказал ему Малеп. Те люди, у которых уже есть имя, должны нести его с честью. А те, у кого еще нет славы, обретут ее сейчас на этой площади. Мужайтис. Лаборт отозвал Фавьена, шептывая ему. Я уже проверил. Аббат Лафон и Каамано исчезли. Нигде не найти студента Бутри. Но самое странное что куда ты провалился этот буйный гидаль. Знать бы, где он спрятался. Виктор Лагори был взят в своем кабинете, где он поджидал портного с мундиром, а дождался появления герцога Рови Го. Напрасно тратили время на такую ерунду, сказал он. Могли бы походить и в моем мундире. К одиннадцати часам дня полиция в бешенстве затаптывала последние искры заговора. Но сыщики сбились с ног, не в силах сыскать нового военного министра генерала Гидаля. «Три тысячи франков за его поимку», — объявил Савари. Через каждые полчаса к нему приходили с докладами. Возникали предположения. Строились догадки, куда мог деться этот буйный человек. Вскоре награда возросла до пяти тысяч франков. Полиция покрывала слипким потом, то ли от жадности, то ли от усердия. В полдень герцог кровиго объявил, «Моя последняя цена — десять тысяч за одну лишь глупую голову Гидаля. Я сейчас еду обедать, скоро вернулся». Он вернулся, но уже в веселом настроении. «Отыскался ли генерал Гидаль?» «Нет», — ответили ему. «Сейчас посылаются конные разъезды по всем дорогам. Начальники гаваней будут оповещены о задержке всех кораблей. Пусть казначей принесет сюда обещанную мной награду», — велел герце Рови Го и затем он потряс перед чиновниками пачку и ассигнации. «Видите эти купюры? Я, министр полиции, честно их заработал». Он швырнул деньги в ящик своего бюро. «Идите в поле рояль», — засмеялся Ровиго. «Генерал Гидаль обедает там. На моих же глазах он сожрал целого теленка». Оказывается, гидаль надолго застрял в ресторане, и ни один шпион не догадался бы искать его именно там, где полно всякой публики, где любой человек всегда на виду. — Знаешь, — сказал он хозяину ресторана, — мне совсем недалеко от министерства до твоего ресторана, и ты поджидай меня теперь каждый день после полудня. Открой еще бутылочку и на этом закончим. У меня немало всяких дел. Он не успел расправиться с бутылкой. Когда к нему подошел скромно одетый пожилой человек и слегка коснулся груди генерала белый эмалевой палочкой. — Прошу вытянуть руки перед собой. Вы арестованы. — О, дьявол! — фыркнул гидаль. Но капкан уже захлопнулся. Он был арестован последним. Глупцам иногда везёт.